Я вспомнил своего сына и отвернулся, ничего ей не ответив. Она смотрит на меня такими смышленными глазками и вдруг берет меня за палец правой руки и начинает тянуть. «Может, ты мне мороженое купишь?» — спрашивает она. Я смотрю на ее маму, уже собираясь сказать какую-нибудь гадость, даже открываю рот,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 Я даже не знал, что у немцев бывают такие имена. Надежда и Александра. Хотя какие они к черту немки. Все время жили в России, а считались немками. По-моему, вообще нужно было давно отменить все национальности, как по Америке. Есть американец, и все. Американец китайского происхождения, немецкого, русского, но американец.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 Через некоторое время мы уже сидим в вагоне первого класса, отправляющегося в Бордо поезда. Я рассказываю Надежде все, что узнал о Лабуэре и Бордо. Это может быть совпадение, замечает она. Ну как с ней после этого разговаривать? Таких совпадений не бывает, отрезаю я и выхожу в коридор.